Глава 26 Следующее утро ничем не отличалось от предыдущего, разве что в доме чувствовалось некое напряжение, от которого воздух казался гуще и плотнее. Впрочем, может, это шалило мое восприятие после бессонной ночи? Так или иначе, но завтрак прошел в тишине. Даже Вера молчала, раздумывая о чем-то своем. Обычно детям подобное поведение несвойственно, но с малышкой это правило не работало. С ней многое было иначе. Иногда она мыслила настолько по-взрослому, рассуждая о чем-то, что с трудом получалось сдержать удивление. Это точно говорит пятилетний ребенок. Новость о внезапном отъезде Марго восприняла спокойно, без особой радости, но и не ворчала. Не знаю, сказал ей брат о настоящей цели путешествия или решил умолчать детали, но наскоро перекусив, она отправилась паковать чемоданы. — А тетя Рита поедет с нами? — спросила Вера после того, как за столом мы остались втроем. — Вы встретитесь позже, — задумчиво произнес Роман, одарив меня быстрым взглядом. — Если ты поела, беги, собери то, что хочешь взять с собой. Может, игрушки или книги. Что там еще у тебя? — Вещи, — неуверенно предположила малышка. — С вещами поможет мама, — махнул рукой Роман. — Ведь поможешь? — вопрос предназначался уже мне. — Да, конечно. Настроение держалось чуть выше плинтуса. Так что, ковыряя ложкой в каше, я без особого интереса слушала их разговор. Странное состояние, совершенно мне несвойственное, похоже на эмоциональные качели. То вверх, то вниз, то хочется смеяться, то рыдать взахлеб. Стресс сделал свое пагубное дело, доведя меня до точки, с которой ничего не стоило скатиться в депрессию. но «Я же сильная девочка, я же справлюсь!» «Надь, может, поговорим?» Лишь стоило Вере выйти за дверь, как Вяземский все свое внимание переключил на меня. «А нужно!» Встав из-за стола и подхватив тарелку, направилась к кухне. Вроде бы ночью все обсудили. Оставаться с ним наедине не хотелось, Так что тактическое отступление оказалось наилучшим вариантом, пока Роман не перегородил мне дорогу, оказавшись на ногах быстрее, чем я успела среагировать. — Я тебя чем-то обидел? Он стоял слишком близко, но не прикасался. Вот только каждой клеточкой тела я чувствовала эту близость, волнующую, манящую заставлявшую замирать в ожидании. Чего? Сама не знаю. Но в такие моменты я четко понимала, что тону в омуте его взгляда, что еще немного, и спасать меня будет поздно. Вот только очередной игрушкой становиться не собиралась. Хватит вестись на сладкие речи! Однажды я совершила ошибку, доверилась козлу, скрывавшемуся за маской любящего мужчины. И что в итоге? Ничего хорошего. Странно то, что еще несколько дней назад я была уверена, что люблю мужа, пока не узнала о его предательстве. И чувство будто отрезало. Пустота. Ничего. Но словно в насмешку. Судьба свела наши пути с Романом, Видимо, чтобы добить меня окончательно. Никогда не влюблялась с первого взгляда. Получите, распишитесь. Хотела детей? Вот тебе пятилетняя дочка. Никаких подгузников и бессонных ночей. Красота! Со стороны все идеально. Но так ли это? Чем ты мог меня обидеть? Отступила на шаг, обходя его стороной. Наоборот. Угостил вкуснейшим какао, доверил важную информацию. Тогда почему я чувствую, что ты отдалилась? Выхватив тарелку из моих рук, Вяземский швырнул ее на стол и ловким маневром оттеснил меня в угол, перекрывая тем самым пути к отступлению. — Ты помнишь те слова, что говорил ночью? — Пока склерозом вроде не страдаю, — ответил он с усмешкой, Но взгляд стал цепким и настороженным. И скольким женщинам ты их говорил, чтобы получить желаемое? Шаблон же действующий. Зачем выдумывать что-то новое, правда? Подумаешь, сказал про чувства, которых нет и в помине. Другие же верили, поверят и это. Главное врать уверенно. А я сыта по горло враньём, ром. Если нет симпатии, не стоит ее выдумывать. Не играй со мной. Деловые отношения мне вполне подходят. Не нужно пытаться меня очаровывать. Я помогу с Верой и без этого. Ясно. Процедил Вяземский и скрипнул зубами. Вот она, женская логика во всей ее красе. Сама надумала, сама обиделась. — рычал он, будто раненый зверь. — Значит, решила, что чувств нет. Он сделал шаг ближе, и, вынужденно отступив, я наткнулась спиной на стену. — Что нагло тебе вру, втираясь таким образом в доверие? Роман злился. Это было видно потому, как на скулах ходили желваки по поджатым губам и острому взгляду, холодному и пронзительному. Слышно в каждом его слове, хлестком и напористом. — Да блин, что я мнусь, как мальчишка! — прошипел он сквозь зубы и, уже не сдерживаясь, прижал меня к стенке, впиваясь в губы жестким поцелуем, грубым и стремительным, который с каждой пройденной секундой, с каждым нашим вздохом становился нежнее и ласковее. Мне бы стоило его оттолкнуть, ударить, накричать. Но я не смогла. И, поддавшись порыву, самозабвенно отвечала на поцелуй, забыв о собственных принципах. — Ты сводишь меня с ума, нать шепнул он, перестав терзать губы и проложив короткую цепочку поцелуев к уху. — Это не просто слова. Мне хочется к тебе прикасаться, целовать, ласкать, ощущать дрожь твоего тела. Это какое-то наваждение, по-другому не скажешь. Хочется окружить тебя заботой и вниманием, баловать вкусняшками и подарками. А ты, как маленький сердитый ежик, выпускаешь иголки на каждую мою попытку. Любви с первого взгляда не бывает, — хрипло пробормотала я, стараясь выровнять дыхание. Возможно, — не стал спорить Вяземский. Но тогда что происходит между нами? Ответь! Почему мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь? Почему ловлю каждую твою улыбку, каждое слово? Я не врал тебе ночью, ни в чем. Возможно, не так выразился, это стало моей ошибкой, но в тот момент все мысли были о том, как правильно поступить, как вас обезопасить, вас знать. Тебя, Веру и Ритку. Хорошо, хоть родители далеко. Голова шла кругом. Я злился на всю ситуацию в целом. Но, несмотря на это, Хотелось сделать тебе приятное, Побыть рядом. Не ищи в моих словах двойного дна. Хорошо, его там нет. Я привык. Говорить прямо. — Просто... — голос дрогнул, и пришлось на миг замолчать, чтобы взять себя в руки. — Всё происходит слишком быстро. Я не готова к серьёзным отношениям. — Знаю, — усмехнулся он, чмокнув меня в кончик носа. — Поэтому не тороплю, но отступать не стану. Так и знай. И другому не отдам. Самоуверенное заявление тебе не кажется? Как есть, так и говорю, привыкай. А теперь, раз уж мы все выяснили, пора ехать. Времени мало. Возьми документы, за остальным заедем потом. А как же Вера? Поедет с нами. Мне так будет спокойнее, ей рядом с тобой тоже.